Глава шестая. Насколько вы уверены? В фильме две тысячи шестнадцатого года Star Trek Бесконечность по небу несется космический корабль. За штурвалом капитан Кирк. Он яростно преследует три вражеских корабля, которые направляются прямо в центр большого города, где намерены активировать супероружие. Командер Спок, правая рука капитана Кирка, кричит ему. «Капитан, перехватить все три корабля абсолютно невозможно!» Абсолютно невозможно. Эти слова кажутся такими авторитетными, такими непреложными. И все же не проходят и минуты, как Кирк ловко маневрирует под носом у врага, преграждая ему путь к цели корпусом собственного корабля. Если вы смотрели хотя бы несколько серий Стартрека, вас это, скорее всего, не удивит. Известно, что прогнозы Спока не могут похвастаться излишней точностью. Шансы, что это сработает, близки к нулю, предупреждает Спок Кирку в одном из эпизодов телесериала. План тут же срабатывает. В другом эпизоде он сообщает Кирку, что их шансы на выживание меньше одного на семь тысяч, и вскоре они оба ускользают целые и невредимые. В третьем эпизоде Спок утверждает, что нет никаких шансов найти выживших. Это происходит прямо перед тем, как они обнаруживают большое поселение выживших. Мы любим чувствовать себя уверенно. Спок чрезмерно самоуверен. Это значит, что его уверенность в собственной правоте выше реальной точности его предсказаний. В этом Спок очень похож на всех нас, за исключением единственного момента. Он всегда очень сильно напирает на объективность и логичность своих прогнозов, почему я и решила привести его в пример. Мы тоже очень часто говорим так, словно в принципе не способны ошибаться. Ему ни за что не попасть в мишень на таком расстоянии. Или я совершенно точно сделаю это к пятнице. И все же наши слова оказываются неправдой. Справедливости ради скажу, что такую уверенность мы выражаем в том числе и для простоты. Было бы очень неудобно вести разговор, если бы после каждого утверждения приходилось давать численную оценку вероятности того, что оно истинно. Однако даже если нас кто-нибудь прервет и спросит, насколько мы уверены, мы, скорее всего, скажем, что на сто процентов. Вы сами это заметите, если поищете в интернете фразы вроде «Насколько вы уверены что?» или «Насколько точно что?». Вот несколько примеров найденных мною в дискуссиях на сайтах Quora, Yahoo, Answers, Reddit и разнообразных форумах. Насколько вы уверены в процентах, что существует разумная жизнь вне Земли? Я на сто процентов уверен, что разумная жизнь существует на других планетах. Насколько вы уверены, что выполните план по продажам на две тысячи семнадцатый год? Железно. Атеисты. Насколько вы уверены, что не обратитесь в религию, например, христианство, на смертном одре? Абсолютно уверены. Даже специалисты часто выражают абсолютную уверенность по какому-нибудь вопросу в своей области и при этом часто ошибаются. Например, в ходе многих исследований обнаружилось, что врачи часто переоценивают свои способности к диагностике. В ходе одного исследования результаты вскрытий сравнивались с диагнозами предварительно поставленными врачом без тени сомнений, и оказалось, что в сорока процентов случаев диагноз был неверен. Мы чрезмерно уверены в собственных познаниях, но когда речь заходит о мнениях... Ситуация становится еще хуже. Мы часто заявляем что-нибудь вроде: "Точно вам говорю, минимальную зарплату в США следует сделать такой, чтобы на нее можно было жить". Совершенно очевидно, что из-за интернета наша концентрация внимания катастрофически упала. Или, ну конечно, если этот закон примут, это будет катастрофа. но не всякая чрезмерная уверенность объясняется мотивированным рассуждением. Иногда мы просто недооцениваем сложность вопроса и потому нам кажется, что получить правильный ответ очень легко. Но чаще всего чрезмерная уверенность рождается из стремления к определенности. С определенностью жить просто. Определенность это удобно. Когда вокруг все твердо определено. мы чувствуем себя умными и компетентными. Ваша сила как разведчика — это способность сопротивляться искушению, отодвинуть удобное объяснение, лежащее на поверхности, умение мыслить не категориями «черное-белое», а оперировать всей гаммой цветов. отличать случаи, когда вы уверены на девяносто пять процентов, от случаев, когда вы уверены на семьдесят пять процентов, а последние от случаев, когда вы уверены на пятьдесят пять процентов. Именно этому мы будем учиться в данной главе. Но сначала давайте определимся, что вообще означает численная оценка уверенности. Численная оценка уверенности. Обычно, пытаясь определить степень своей уверенности, люди задают себе вопрос вроде: чувствую ли я какое-нибудь активное сомнение? Если ответ нет, как чаще всего и бывает, человек объявляет себя уверенным на сто процентов. Такой способ думать об определенности и неопределенности вполне понятен, но разведчик думает о них не так. Для разведчика степень уверенности – это вероятность, что данное мнение окажется правдивым. Представьте себе, что вы разложили все свои убеждения по полочкам на основе того, насколько вы уверены в каждом. И обыденные прогнозы: мне понравится в этом ресторане. И убеждения относительно собственной жизни: муж или жена мне не изменяет. Убеждения относительно мироустройства, курение вызывает рак, базовые аксиомы, волшебников не бывает и так далее. Положить мнение в ящик с надписью семьдесят процентов значит заявить: я ожидаю, что в вопросах такого типа мое мнение окажется верным примерно в семидесяти процентов случаев. Раскладывая свои мнения по ящичкам, вы подсознательно стремитесь к идеальной калибровке. Это значит, что если вы объявляете какое-то утверждение правильным с вероятностью пятьдесят процентов, оно должно оказаться правильным примерно в пятидесяти случаях из ста, шестьдесят процентов в шестидесяти случаях из ста, семьдесят процентов в семидесяти случаях из ста и так далее. Идеальная калибровка — абстракция, которой невозможно достичь в реальной жизни. Однако это удобный эталон для самопроверки. Чтобы лучше усвоить концепцию калибровки, продолжим измываться над Споком и посмотрим, насколько его калибровка близка к идеальной. Я составила список всех появлений Спока в первоначальном телесериале Star Trek, мультсериале Star Trek и всех полнометражных фильмах серии, проверяя их на слова вероятность, процент, шанс, возможно, невозможно, вероятно, невероятно, исключено. Всего я нашла двадцать три эпизода, в которых Спок высказывал какое-нибудь утверждение и давал ему численную оценку, а затем прогноз оказался верным. или неверным. Подробнее о предсказаниях Спока и о том, как я их классифицировала, рассказано в приложении. Но вот результаты вкратце. Когда Спок называет некое событие невозможным, оно происходит в восьмидесяти трех процентах случаев. Когда Спок называет событие маловероятным, оно происходит в пятидесяти процентах случаев. Когда Спок называет его крайне маловероятным, оно происходит в пятидесяти процентах случаев. Когда Спок называет его вероятным, оно происходит в восьмидесяти процентах случаев. Когда Спок выражает уверенность в чем-либо на девяносто девять с половиной процентов, это событие происходит в семнадцати процентах случаев. Как видите, у него не очень хорошо получается. Единственный случай, когда высказывания Спока хорошо калиброваны, это когда он называет нечто вероятным. Такие прогнозы в самом деле сбываются примерно с частотой, соответствующей уровню его уверенности. Во всех остальных случаях предсказания Спока исполняются с точностью до、да、наоборот. Чем менее вероятным представляется какое-то событие по его словам, тем с большей вероятностью оно происходит. А чем больше он в чем-то уверен, тем с меньшей вероятностью это случается. Хотите проверить, получится ли у вас лучше, чем у спока? Вы можете проверить собственную калибровку и потренироваться в определении разницы между уровнями уверенности. Для этого ответьте на несколько серий вопросов из области общих знаний. Далее я привожу сорок вопросов, на которых вы можете практиковаться. Не обязательно отвечать на все, но чем больше ответов вы дадите, тем более информативны будут ваши результаты. К счастью, калибровке можно очень быстро научиться. Потренируйтесь пару часов. Большинству людей этого хватает, чтобы научиться просто отлично калибровать. Во всяком случае, в определенные области, например, общих знаний. Если вы научитесь калибровке в одной области знаний, это умение частично, но не полностью распространится и на другие области. Материалы по тренировке калибровки и интерпретации результатов можно найти на сайте издательства. Побейтесь об заклад, чтобы понять, насколько в самом деле вы уверены. Представьте себе, что разговариваете с подругой, которая только что открыла собственное дело. Кейтеринг и теперь пытается его раскрутить. Вы убеждаете ее, у тебя все замечательно получится. Сейчас дела идут медленно только потому, что ты в самом начале. Поначалу всем бизнесам трудно привлекать клиентов. Она отвечает: спасибо, я очень рада, что ты так думаешь. А ты бы не могла меня порекомендовать своим коллегам на работе? И вы вдруг начинаете колебаться. Вы вспоминаете слова этой самой подруги о том, как она когда-то в последний момент отказалась выполнять заказ. Вам приходит в голову, что вы на самом деле никогда не пробовали ее кулинарных шедевров, и вы невольно спрашиваете себя: а насколько я в самом деле уверена, что она не подведет? Вы вовсе не лгали, когда минуту назад убеждали подругу в неминуемом успехе. Вы просто не спрашивали себя, каково ваше истинное мнение. Вам казалось, что это не имеет отношения к делу, но теперь ставки выросли, накануне ваша репутация, которая может пострадать, если вы ошибаетесь насчет кулинарных и деловых талантов подруги, и ваш мост переключается с цели поддержать подругу на цель найти настоящий правильный ответ. Эволюционный психолог Роберт Курзбан придумал аналогию для этих двух режимов. Представьте себе компанию и ее совет директоров, чья обязанность принимать ключевые решения, как распределить бюджет, на какой риск пойти, когда переключиться с одной стратегии на другую и так далее. Еще в компании есть пресс-секретарь, который должен делать публичные заявления о системе ценностей компании, о ее миссии и о соображениях, приводящих к тем или иным решениям. Если конкурент начинает отвоевывать долю рынка, пресс-секретарь компании может заверить публику: «Мы не беспокоимся, наш бренд уже тридцать лет самый популярный в Америке, так будет и впредь». Однако, побывав на заседаниях совета директоров, вы обнаружите, что за кулисами очень серьезно относятся к угрозе со стороны конкурента и ищут способы снизить себестоимость. Допустим, эта компания продает зубную пасту. Пресс-секретарь может уверенно заявить: наша зубная паста отбеливает зубы лучше любого другого бренда, присутствующего на рынке. Но предположим, что к совету директоров обратился ученый с предложением провести исследование. Он говорит: я назначу группам участников ту или иную зубную пасту, не сообщая, какой это бренд, а затем измерю, насколько побелели у них зубы, и опубликую результаты. Если совет директоров действительно уверен, что их зубная паста самая лучшая, они скажут: отлично, это дает нам возможность доказать потребителю, что мы самые лучшие. Однако, несмотря на все заявления пресс-секретаря, Директорам могут решить, что недостаточно уверены в собственной победе и не хотят рисковать репутацией. Пресс-секретаря не волнует, правда он говорит или нет. Он думает только о том, какие заявления могут сойти ему с рук и какие представят компанию в наилучшем свете, будучи при этом хоть сколько-то правдоподобными. А вот совет директоров заинтересован в том, чтобы выяснить истину. Ведь если они угадали правильно, компания будет процветать, а если ошиблись, она пострадает. Пресс-секретарь делает заявление, а совет директоров делает ставки. Слово «ставка» может напомнить вам скачки на ипподроме или столы с блэкджаком, но его значение гораздо шире. Вы делаете ставку каждый раз, когда принимаете решение, в зависимости от которого можете приобрести или потерять что-нибудь ценное. Это могут быть деньги, свободное время, здоровье или репутация, как в случае с кейтеринговым бизнесом вашей подруги. А значит, когда вы пытаетесь оценить степень своей уверенности, ваш ответ будет ближе к истине, если перефразировать вопрос, перейдя от формулировки «Какое утверждение сойдет мне с рук» к формулировке «На что я бы поставил/поставила, если бы ставка была существенной?» Иногда проект, над которым я работаю, кажется безнадежным. Возьмем для примера чисто гипотетическую ситуацию. Книгу, которую я пишу, чудовищно плоха, и мне нужно ее бросить. Но насколько я уверена, что это не просто проходной момент уныния и что книгу в самом деле стоит бросить? Сто процентно настаивает мой внутренний пресс секретарь. Но давайте пока забудем о нем и вместо этого спросим у моего внутреннего совета директоров. Представьте себе. Что вам обещают тысячу долларов, если вы правильно угадаете, будете ли придерживаться того же мнения о своей книге через неделю? На что ставите? Теперь, когда на кону стоят деньги, я начинаю колебаться. Я вспоминаю, что в прошлом много раз питала такие же мрачные предчувствия относительно своей книги или какого-нибудь другого проекта, и что эта темная туча обычно рассеивалась через день-два. Я начинаю думать, что лучше сделать ставку на, через неделю я буду воспринимать ситуацию оптимистичнее. Такое упражнение не развеивает мою мрачность, словно по волшебству, но слегка смягчает ее. Очень полезно бывает доказать себе, что ты сама не считаешь такое настроение постоянным, даже если сейчас кажется, что это уныние с тобой навсегда. Как провести мысленный эксперимент, когда вы представляете себе, что делаете ставку на какое-то свое убеждение? Совет: иногда бывает полезно изобрести более конкретную формулировку убеждения, придумать гипотетический тест, который можно было бы провести для проверки вашей правоты. Например, вы уверены в следующем: IT-инфраструктура нашей компании надежно защищена. В этом случае гипотетический тест может выглядеть так. Представьте себе, что вы нанимаете хакера для взлома вашей системы. Если у хакера все получится, вы теряете зарплату за месяц. Насколько вы уверены, что выиграете в такой ситуации? Если вы уверены, что во время последней ссоры с мужем ваша позиция была разумной и обоснованной, а его нет, гипотетический тест может выглядеть следующим образом. Представьте себе, что другой человек, объективный сторонний наблюдатель, узнает все подробности вашей ссоры. Затем его попросят вынести суждение, чья позиция более обоснована. Если этот человек рассудит в вашу пользу, вы выиграете тысячу долларов. Если нет, вы потеряете тысячу долларов. Насколько вы уверены, что вы играете при таком раскладе? Тест. эквивалентные ставки. Примеры ставок в предыдущем разделе помогали получить качественную оценку вашей уверенности в некоем утверждении. Вы с радостью не колеблись заключайте пари, или немножко сомневаетесь, или сомнения просто раздирают вас. Ваши колебания или отсутствие таковых – индикатор степени вашей уверенности. Гипотетическая ставка полезна также для количественной оценки уверенности. Она помогает определить, насколько вы уверены в том или ином убеждении. Иногда я слышу амбициозные технологические предсказания, например, не пройдет и года, как на рынке появятся автомобили, которые будут полностью обходиться без водителя. Чаще всего я в ответ скептически фыркаю: ерунда какая. Но насколько я уверена, что прогноз действительно неверен? Чтобы ответить на этот вопрос, я представляю себе, что у меня есть выбор между двумя гипотетическими ставками. Я использую несколько модифицированный метод, который позаимствовала у Дугласа Хаббарта, специалиста по принятию решений. Он называл этот метод тестом эквивалентной ставки. В данном случае тест будет таким. Я могу поставить на появление на рынке автомобилей без водителей и получить 10 тысяч долларов, если это случится не позднее, чем через год. Но я могу также поставить на шары. Мне дают коробку с четырьмя шарами, один из которых серый. Я сую туда руку и, не глядя, достаю один шар. Если он оказывается серым, я получаю 10 тысяч долларов. Какая из этих ставок кажется мне более выигрышной? Я колеблюсь, но недолго. Ставка на шары кажется мне более привлекательной. Вероятности вытащить нужный шар один шанс из четырех, то есть двадцать пять процентов. А значит, я менее чем на двадцать пять процентов уверена, что самоуправляемые автомобили появятся на рынке меньше, чем через год. Давайте попробуем уменьшить шанс выигрыша в шары. Предположим теперь, что в коробке шестнадцать шаров и один из них серый. Какую ставку я предпочту теперь: на серый шар или на появление самоуправляемых автомобилей в течение года? Я замечаю, что теперь предпочитаю поставить на самоуправляемые автомобили. В конце концов, иногда технический прогресс нас удивляет. Вдруг одна из компаний, разрабатывающих эту технологию, продвинулась гораздо дальше остальных, но скрывает это. Маловероятно, но я все же охотнее поставлю на такую возможность, чем на удачу, которая подсунет мне серый шар. А поскольку вероятность вытащить серый шар составляет один из шестнадцати, то есть около шести процентов. Значит, моя уверенность в том, что меньше, чем через год, на рынке появятся самоуправляемые автомобили, превышает шесть процентов. Ну хорошо. Теперь давайте снова повысим мой шанс вытащить нужный шар до одного из девяти. Что я предпочту в таком случае? Хм, честное слово, не знаю. Ни одна из этих ставок не выглядит существенно лучше другой. Они кажутся мне эквивалентными, а поскольку мы знаем, что вероятность вытащить нужный шар один шанс из девяти, то есть около одиннадцати процентов, это значит, что моя уверенность в появлении самоуправляемых автомобилей в течение года составляет примерно одиннадцать процентов. Я по-прежнему не думаю, что прогноз, предсказывающий появление таких автомобилей не позднее, чем через год, сбудется. Но я перешла от насмешливого и ерунда какая к более честной количественной оценке. Основной навык, выработанный у нас в результате мысленных экспериментов в предыдущей главе, осознание, что наши решения зависят от внешних условий. То, что кажется вам истинным, разумным, справедливым или желательным, может измениться, когда вы мысленно меняете некоторые условия задачи, которые по-хорошему никак не должны были бы влиять на решение. Мысленные эксперименты, которые мы проделали, полезные инструменты. Пользуясь ими регулярно, и другие люди тоже. В основе этих экспериментов лежит переключение вашей собственной точки зрения на результаты вашего мыслительного процесса, что будет для вас гораздо полезнее. Цель этой главы — выработать у вас основной навык замечать разницу между своими ощущениями, когда вы делаете заявление, и когда искренне пытаетесь докопаться до истины. Когда вы что-либо заявляете. В вашими устами как будто вещает внутренний пресс секретарь. Вы уверены в себе и вам комфортно в вашем мире. Иногда вы торопитесь, словно пытаясь отвести глаза самому себе. То, что происходит у вас в мозгу, можно описать словами объявляет, декларирует, настаивает, а иногда презрительно отвергает. А вот когда вы пытаетесь понять, что истинно, а что нет? Вы ощущаете себя как совет директоров, решающий, какую ставку сделать. Некоторое время, пусть недолго, секунду или две, вы в самом деле не знаете, каков будет ваш ответ. Вы как будто пристально разглядываете вещественные доказательства, пытаясь кратко подытожить увиденное. То, что происходит у вас в мозгу, можно описать словами: оценивает, прогнозирует, взвешивает, размышляет. Умение давать численную оценку своей неуверенности, калибровка и разработка гипотетических тестов сами по себе очень ценные навыки. Но самоосознанность, позволяющая понять, когда вы честно, в меру своих способностей описываете реальность, еще ценнее.